Ты на рыбалку завтра идёшь? А, подожди, сейчас я с женой посоветуюсь Ну чё, поехали? Хлеб будет отличный! Нет, не поеду А чё? Жена разрешила водку дома пить В юридическом институте на экзамене профессор отобрал у студента споргалку Профессор, между прочим, спаргалка является моей собственностью. А вы ее изъяли без соблюдения соответствующей процессуальной правовой процедуры. Ну, молодой человек, я же профессор, а не милиционер. Не могу же я лупить вас по почкам перед тем, как забрать спаргалку.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 А скажите, пожалуйста, а вам не больно на гвозди садиться? Ну, немножко больно, да, в первый раз. А, а потом главное попасть в те за дырочки. Сидит старуха у разбитого корыта. И размышляет. Да. Ну, для четвертого дана но вполне нормально.